Глава 3 9.30 утра, понедельник. Я стоял у шикарного офисного здания в центре города, пятиэтажный дом, сделанный будто весь из стекла. Около входа стоит охрана, а на стоянке машины стоимостью с мою квартиру каждая. Я стояла и смотрела на окна офиса, а ноги предательски дрожали. Дома вся эта моя детективная задумка казалась мне более удачной, чем сейчас. Но я знала, что права. Аня на смерть была чьей-то идеей. Я подошла к ближайшей машине, посмотрела в отражение окна. Постаралась я на славу. Белая шелковая блузка, черная обтягивающая юбка-карандаш, высокий пышный хвост, аккуратные ботильоны на высоком каблуке. Смотрелось очень стильно. Надеюсь, все мои старания были не напрасны. Я глубоко вдохнула холодный осенний воздух и пошла внутрь. Миновав охрану, поднялась на последний этаж. Выйдя из лифта, я попала в просторную приемную с большими окнами во всю стену, черным мраморным полом и дорогой мебелью. роскошь одним словом. За полукруглой стойкой сидела девушка лет двадцати в строгом офисном костюме и с серьезным видом смотрела в монитор. Вдоль стены стоял ряд стульев, в которые сейчас были все заняты молодыми девушками. «Какой-то конкурс красоты, блин», — подумала я про себя и подошла к рецепшену. «Доброе утро. Мне назначили собеседование на десять. Меня зовут Яковлева Александра». Секретарь, не отрывая взгляда от монитора, протянула мне анкету и пробубнила. «Анкету заполняйте с двух сторон. Садитесь на свободное место, вас вызовут». Да уж, в такой, казалось бы, солидной фирме такая неприветливая секретарша. Я взяла анкету и оглянулась в поисках свободного места. Нашлось одно в самом углу около рыжеволосой девушки с внушительным бюстом. Анкета оказалась весьма интересной. Сначала шли стандартные вопросы об образовании и прежних местах работы, следом навыки и сильные стороны, но на обратной стороне листа вопросы были уже более похожи на анкету для терапевта. Вес, рост, группа крови, хронические заболевания, аллергии. Меня это сильно смутило. Я посмотрела на рыжую девушку, сидящую рядом. Она активно заполняла анкету. Обратилась к ней. «Вам не кажется, что вопросы на второй стороне, мягко говоря, слишком личные для обычной офисной анкеты?» Девушка подняла на меня свои густо накрашенные глаза и пробормотала почти шепотом. «За те деньги, что они обещают, я готова сдать им даже анализ мочи». «Даже так?» — опешила я. «В моем отклике не было указания зарплаты. С чего вы взяли, что она будет большой? У меня здесь подружка работает. Она меня протолкнула. Сейчас есть две вакансии — менеджера по продажам и помощника руководителя компании. И место помощника, говорят, просто шоколадное, всегда рядом с красавцем-шефом и огромный оклад». Девушка закатила глаза и слегка засмеялась, потом осмотрела меня с ног до головы и продолжила. «Но не переживай, менеджером тоже неплохо платят, без денег не останешься», — хмыкнула она и продолжила заполнять анкету. «Да уж, вот это гадюка! Теперь ясно, откуда тут столько раскрашенных девиц. Эти дамочки готовы на все ради этой работы. Как же мне их обойти?» Мои размышления прервал голос секретарши. «Яковлева Александра вас ожидают в кабинете номер три». В кабинете меня ждала возрастная дама очень строгого вида, тугой пучок из волос, очки и презрительный взгляд. Полный набор для получения панической атаки. Добрый день, меня зовут Антонина Сергеевна, руководитель отдела кадров. Садитесь и расскажите о себе. Добрый день, меня зовут Александра Игоревна, мне 27 лет, не замужем, детей нет. На данный момент работаю в компании ООО «Баденвест» – менеджером отдела продаж. Опыт работы на данной позиции около трех лет. Сейчас заинтересована в карьерном росте, поэтому отправила резюме в вашу компанию. Инфарм – лидер на рынке. Работать у вас – это огромный шаг вперед для меня. В письме вы указали, что рассматриваете вакансию помощника руководителя компании, хотя ваш опыт подходит для работы в отделе продаж. Почему? Потому что считаю, что ваш руководитель – жестокий убийца, – сказала я про себя. Помощник руководителя – это должность, в которой я смогу раскрыть свои лидерские качества и научиться многому. «Вы же понимаете, что у нас нет времени обучать вас с нуля. Помощник должен в кратчайшие сроки влиться в работу и подстроиться под интенсивный график руководителя». «Да, но...» — она остановила меня, махнув рукой. «Стерва, неужели на этом всё? Вашу кандидатуру мы готовы рассмотреть только для работы в отделе продаж. Если вас это не устраивает, то беседу стоит закончить». Она посмотрела на меня, будто на мусорную урну, стоящую напротив. Я уверена, ей доплачивают за такие взгляды, которые вжимают сотрудников компании в пол и превращают их в лужи позора. Что же делать? Уходить сейчас, даже не рискнув, глупо. Ладно, было не было». «Конечно, я буду рада должности в отделе продаж. Ваши показатели продаж очень высокие. Работать в такой успешной фирме интересно в любом отделе. А так как сфера моей прежней работы косвенно схожа с вашей, мне не потребуется много времени, чтобы влиться в работу». «Что ж, хорошо. Посидите в коридоре, я передам ваше резюме руководителю отдела продаж. Если его заинтересует ваша кандидатура, то вы сможете побеседовать уже сегодня». Она встала из-за стола и показала мне рукой на дверь. «А как же собеседование с генеральным директором?» «Вышло слишком эмоционально, надо собраться». Мегера усмехнулась и поджатыми губами процедила. «Должность менеджера отдела продаж не подразумевает бесед с директором. Все вопросы решает непосредственный руководитель отдела. А теперь прошу вас, подождите в приемной. Черт, меня накаутировали, а я не нанесла ни одного удара. И какой в этом смысл?» Как мне добраться до Демидова из-за дела продаж? Что же, мне действительно устраиваться сюда на работу? Ну, это перебор. Хотя я не успокоюсь, если сейчас просто уйду. Да и что я теряю? Жизнь, возможно, но, может, этот Демидов и не виноват ни в чем. Тогда это неплохое место для работы. Надька права, я трусливая, мисс Марпл. Лезу куда-то, не понимая, что дальше делать. Девушек в приемной поубавилось, видимо, тут собеседует сразу несколько человек, а вот та рыжая нахальная девица все томилась в ожидании. Видимо, действительно для нее место берегут. Глупая не знает, что это может быть опасно. Раздался голос секретаря. «Александра Яковлева, вас снова просят пройти в третий кабинет». На этот раз в кабинете меня ждал мужчина, коренастый, лысеющий и с пузом. С альным взглядом он прошелся по мне с ног до головы, ощупывая глазами все стратегические точки на моем теле. «Что ж такое? Почему кому-то Демидов, а мне это подобие тролля с похабными мыслишками?» «Добрый день, Александры. Меня зовут Пётр Львович. Я руководитель отдела продаж». Он протянул мне руку в знак приветствия. Сразу решил называть меня безотчество. Хорошо, хоть шурочкой не назвал. «Добрый день. Приятно познакомиться». Как можно двусмысленнее улыбнулась ему в ответ. «Такие мужчины просты, как пеньки. Дай им надежду, пусть очень туманную, на секс, и верти ими, как вздумается». Вот он и повелся сразу. Глазки заблестели, испарены на лбу, руки убрал в карманы штанов, и он начал свою игру. «Я ознакомился с вашим резюме, вполне неплохой послужной список. Многими программами вы уже владеете. Думаю, что вам не составит труда быстро включиться в работу. Но должен сказать, что в нашей компании очень сплоченный коллектив людей, которые готовы полностью отдаваться своей работе. Мне трудно догадаться, где и с кем они отдаются, фыркнула я про себя». А он продолжал. От новых сотрудников мы хотим увидеть такое же рвение к работе, проявление инициативы. Вы понимаете, о чем я говорю, Сашенька? А вот и Сашенька, похотливый гоблин. Абсолютно разделяю такое отношение к работе, Петр Львович. Я по своей натуре трудоголик. Дай мне волю, не буду вылезать из офиса. Мне оставалось только подыгрывать мужичку. Я пристально посмотрела в раскрасневшееся лицо пня Львовича и слегка выпятила грудь, чтобы пуговки на блузке натянули ткань. намёк попал в цель. «Что ж, тогда я не вижу смысла больше вас мучить стандартными вопросами. Предлагаю вам вакансию менеджера отдела продаж с двухнедельным испытательным сроком. Когда сможете начать?» «Мне нужно уладить все дела на моей нынешней работе. Думаю, двух недель мне хватит. Потом я сразу готова приступить к своим новым обязанностям. Меня это устроит. Улаживайте дела и ждём вас через две недели». «Отлично. Жду с нетерпением совместной работы. До встречи». «Скоро увидимся», — он одарил меня очередным шальным взглядом и проводил в уже опустевшую приемную. Из здания я выскочила, как ошпаренная. «Не может быть, у меня получилось!» «Я прошла, теперь у меня есть шанс встретиться с Демидовым. И пусть меня взяли на работу лишь только из-за неуемного сексуального аппетита моего будущего начальника. Отшивать уродов я умею». Зато теперь я на шаг ближе к своей цели. Меня даже немного потряхивало от такого поворота в своей жизни. Надо бежать на уже бывшую работу и увольняться, пока адреналин буйствует в крови.